Аля изучала стальные шары, которые служили ему глазами. В них не было человеческого выражения. Капюшон Юта скрывал линии его челюстей. Рот оставался крепко сжатым. Большая сила была в нем. И определенность. В словах его звучала уверенность. «Смею гораздо больше». Так мог сказать Данка Найдахо. Неужели Тлэйлаксу создали своего Кхолу лучше, чем сами рассчитывали? Или же это просто притворство? «Объяснись, Кхола!» — приказала она. «Познай себя! Таков приказ?» — спросил он. И снова она почувствовала, что он забавляется. «Не играй со мной словами, ты!» «Ты!» «Существо!» Она поднесла руку к рукоятке крестножа. «Зачем тебя подарили моему брату?» «Ваш брат сказал мне, что вы следили за представлением посла. Вы уже слышали мой ответ на этот вопрос». «Отвечай снова. Теперь мне». «Я создан, чтобы уничтожить его». «Это говорит ментат?» «Вы знали ответ». Заранее поддел ее к Холле. И вы знали также, что такой дар не был необходим. Ваш брат и так уничтожает себя. Она взвешивала его слова, продолжая держаться за рукоять крестножа. Хитрый ответ. Но в голосе звучит искренность. Зачем же тогда дар? Возможно, это позабавило Тлейлаксу. «Но правда и то, что Союз предназначил меня в качестве подарка». «Зачем?» «Ответ тот же». «По-твоему, я беззаботно отношусь к своей власти?» «А как вы ее проявляете?» Его вопрос совпал с ее собственными мыслями. Она убрала руку с ножа и спросила, «Почему ты сказал, что мой брат уничтожает себя?» Дитя. «Где же ваша хваленая власть? Где ваша способность рассуждать?» Сдерживая свой гнев, она сказала, «Рассуждай за меня, ментат!» «Хорошо!» Он оглянулся на эскорт, потом снова занялся приборами. За северным краем защитной стены показалась равнина Аракина. Пригородные деревни не были видны за завесой пыли, Однако отдалённое сияние Аракина можно было рассмотреть. «Симптомы», — сказал он. «Ваш брат содержит официального панигериста, который... который был даром свободных наибов». «Странный подарок от друзей», — сказал он. «Зачем им окружать его лестью и подхалимством?» Вы когда-нибудь вслушивались в слова этого панигериста? Мир освящен Муаддибом. Наш император явился из тьмы, чтобы сиять всем людям. Он наш отец. Он драгоценная влага вечного фонтана. Он источает веселье, которое пьет вся вселенная. Алия негромко заметила. «Стоит мне передать твои слова эскорту, и тебя рассекут на мелкие кусочки». «Так скажите им». «Мой брат правит по естественному закону неба». «Вы сами в это не верите». «Откуда ты знаешь, во что я верю?» Никакие приемы не могли сдержать ее дрожь. Такое воздействие к она не предвидела. «Вы приказали мне рассуждать как ментату?» Напомнил он. «Ни один ментат не знает, во что я верю!» Она сделала два глубоких прерывистых вдоха. «Как ты смеешь судить нас?» «Судить вас?» «Даже и не думал!» «Ты не представляешь себе, как нас учили!» «Вас обоих учили управлять», — сказал он. вас вырабатывали всепоглощающую жажду власти. Вы постигли науку политических интриг и ведения войн. Вас научили соблюдать ритуалы». «Естественный закон? Что такое естественный закон?» «Этот миф населяет всю человеческую историю». Это призрак. Он не является субстанцией. Разве ваш джихад – естественный закон?